Глава 14. Старые знакомые. Фирузи. События понеслись вдруг с сумасшедшей скоростью. Благословение родителей, прощание с племенем, напутствие старейшин в длинных белых одеждах. И вот я уже покачиваюсь на широкой полосатой спине Санхара, который гордо вышагивает по дворцу захватчиков. Гигантского, как лотосный буйвол и очень умного тигра я сама вырастила из крохотного котенка. В круглом зале на одинаковых тронах восседают два дракона. Я нарочито избегаю поднимать взгляд на их лица. Оттягиваю этот момент до последнего. К тому же это несложно. За спинками тронов что-то светится, сияет. И чем я ближе, тем ярче становится этот свет. Я чувствую магию, сильную магию. Это не просто магия, это свет далекой звезды. Я чувствую ее угасающее дыхание на своем лице. Я знаю, откуда-то, точно знаю, что она гаснет. Но пламя ее по-прежнему живет в этих, этих светящихся силуэтах. Приглядевшись, я различаю рогатые, покрытые шипами головы, с длинными подвижными усами, вытянутые, покрытые чешуёй шеи. Мощные лапы с загнутыми когтями, которыми призрачные ящеры держатся за спинки тронов. Стоило мне приблизиться к подножью, призрачные драконы распахнули светящиеся, увенчанные шипами крылья. Глаза их загорелись. Из разъявленных пастей с толпом острых, как иголки искр, Вырвалось мерцающее пламя, завораживающее зрелище. В этом чудесном мерцании крупные мускулистые силуэты вторженцев кажутся черными бездонными провалами. Мне приходится взять в кулак всю свою волю, чтобы оторвать взгляд от живого и намирного пламени, от дивной, неведомой прежде магии и сосредоточиться все же на тех, кому я пришла. Напоследок я пробегаю с жадным, чуть охмелевшим, одурманенным взором по распахнутым, трепещущим в воздухе крыльям. И лишь усилием воли остаюсь на спине Санхара, потому что мои собственные крылья нестерпимо зудят, раздуваются парусами, а влекут ввысь. А вот только огненные крылья ящеров куда бледнее покрытых светящейся чешуей силуэтов. Их края смазаны, размыты, словно вот-вот растекутся в воздухе. Я чувствую, что чудным магическим сущностям стоит невероятных усилий удерживать свои огненные крылья. Их пламя стремится навстречу новой стихии, пламени нашего мира, моему пламени. Оно хочет слиться с ним воедино и вспыхнуть с новой силой. Мне все же удалось оторваться от крылатых зверей и переключить внимание на захватчиков. Их черты стали проступать в сумраке. И по мере проявления свет призрачных драконов за их спинами стал гаснуть. Я знала, что эти драконы, даже среди вторженцев высшие вожди или как они сами себя называют лорды. Лорды Эштарт и Тродер. Объединив силы, они перехватили делегацию фениксов Санхары, что летели на земли Ромаян на свадьбу старшей дочери вождя, на мою свадьбу вожди санхары и ромаян решили объединить племена и земли так будет проще противостоять торженцам которые по последним сведениям открыли на нас охоту пока известно лишь о нескольких случаях но кто знает вдруг драконы вздумают развязать войну шаманы говорят и я только что прочувствовала их правоту что в торженцам необходимо пламя чтобы сохранить свою силу в новом мире а значит мы Вольный народ, хранители пламени, нужны драконам больше воздуха. Собственно, альянс племен Рамаян и Санхара уже заключен. Наш брак с принцем Милодаром — лишь дань традиции. Я, с детства влюбленная в принца Санхары, с которым мы росли вместе, была на седьмом небе от счастья в ожидании этой свадьбы. Папа шутил, что в ожидании жениха я в конец сотру тигра Санхара своими ласками. Кстати, тигренка когда-то подарил мне Милодар, в то время еще нескладный вихрастый парнишка с непослушными каштановыми кудрями и янтарными глазами, который даже тогда в своей юношеской угловатости и неоформенности казался мне красивее всех на свете. Я с силой вцепилась в густую рыжую шерсть, и санхар, который, как всегда, чуя мое настроение, утробно рыкнул, подбадривая. Я получу своего принца обратно. Я верну свое счастье. Обнаглевшие захватчики не смеют диктовать моему народу свою волю. Так я думала до того, как увидела их лица. Потому что в тот же момент, как лица драконов наконец проступили из сумрака, история принцессы Фирузи подернулась дымкой, отошла на другой план, закружилась в сумасшедшем вихре, как лист на ветру. Более хищные, более вытянутые не такие идеальные, как у дракхов. Глаза глубже посажены, подбородки более массивные, нижняя челюсть выступает вперед, но главное... Главным в лицах драконов, на переговоры к которым прибыла принцесса Ферузи, было то, что это были лица Арнея и Даура Аддингтонов. Я, Ингури Рамаян, оказавшаяся в теле и сознании своего далекого предка, Поняла, что это не просто сходство. Это они и есть. В разрез бесстрастной Фирузе, на которую сами захватчики произвели куда меньшее впечатление, нежели новое пламя, которое они принесли с собой в наш мир, я, Ингури, в этот самый момент была шокирована. И, наверное, часть моего волнения все же каким-то волшебным образом передалась и принцессе. Сердце застрочило, как бешеное, ладони вспотели, Воздух стал густым и удушливым. Но внешне принцесса ничем себя не выдала.